Глава четырнадцатая. Детектив Ханна Шор занималась волосами. Теми самыми, что обнаружились в «Тойоте Камре», послужившей орудием убийства. Мэтт отправил волосы на диагностику, так как рассчитывал, что в них может содержаться какая-то частица ядерной ДНК. Если надежды оправдаются, то дальше можно будет прибегнуть к помощи Кодиса. Мэр, а то и сам губернатор, потянули за какие-то ниточки, И их образец прошел вне очереди. И, о чудо, одна из волосинок действительно содержала в себе те загадочные частицы. Это вывело их на некую биатрис Смит, живущую в Западной Вирджинии. Это особо дважды привлекалось за кражу, трижды за проституцию и один раз за сбыт наркотиков. Как ее волосы попали в машину, оставалось только гадать. Вряд ли биатрис была серийной убийцей,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 тип того. Все туда мотаются. А я ни разу не была, призналась Ханна. Какие ваши годы? У вас тут такие красивые длинные волосы, отметила Ханна, прямо до пояса. Были подлиннее, Флора усмехнулась. Замучаешься после душа расчесывать. Ну да, теперь у вас короткие. Теперь да. Задолбало, когда клиенты тебя раком ставят и сзади их откидывают. я Им что, лошадь, что ли? Мелкие детали самые въедливые.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 Чуть совсем не испортил На этот раз такому не бывать Смерть будет тихой Однако даже при понимании Чего он ищет Выбор был просто колоссальным Он стоял перед широким ассортиментом образцов Притрагиваясь к каждому И пытался сообразить Что будет подручней Для следующей попытки Ходить по магазинам он любил Вам чем-нибудь помочь? Женский голос Он обернулся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 Эти парики были сбыты нескольким дистрибьютором, потому что, видимо, работа эта была непростая. Два дня. Два дня потребовалось Ханне, чтобы отследить эти самые парики. Два дня она обзванивала костюмерные магазины, онкоцентры и отдельных торговцев. 37 париков разошлись по разным людям всей страны, мужчинам и женщинам. Пять париков все еще оставались на полках различных магазинов. Восемь были проданы неизвестным лицам, вычислить которых не удалось. Из 37 имен, что были у нее на руках, Ханна сумела установить, что 31 располагает твердым алиби, по крайней мере, на одно убийство, если не больше. Оставалось еще шесть. Одна из них, 80-летняя женщина, на тяжелой химиотерапии, Едва способные поднять даже стакан воды, а не то, что задушить и закопать Кэндл Байерс. Трое из оставшихся четырех — женщины среднего возраста, последний — пятидесятилетний мужчина. Их она пометила как маловероятных. Все, что оставалось, — это восемь пропавших париков. Один из них был продан в Бостоне. Казалось логичным начать именно с него.